В слух прошел. Появились на Строгановских землях вольные люди. В одном месте соленосов увели, в другом приказчика убили, его молодую жену из верхнего окошка выбросили, а дом сожгли. Дальше заговорили, поселились, будто эти вольные люди в береговой пещере пониже Белой реки и Строгановским караваном проходу не дают. И вожаком, будто у этих вольных людей, Василий – кормщик. Строгановы, понятно, забеспокоились. Чуть не целое войско снарядили. Тем людям, видно, трудно пришлось. Они ушли, а куда – неизвестно. Слуху о них не стало. А Василия в городке и поминать перестали. Одна Алёнушка не забыла. Где-то лебедь мой летает. Где он плавает Сколь отец с матерью не бились Не пошла Алена замуж Да и женихов у ней Немного было Она видишь хоть и пригожая И на доброй славе была А сильно рослая Редкий из парней подходит ей в пару А она еще подсмеивалась Какой это мне жених Ненароком сшибешь его локтем На весь городок опозоришь Так и осталась Алена Одна век вековать Как обыкновенно рукодельницей стала Ткалий да прялий По всему городу лучше ее по этому делу не было Да еще любила с ребятишками водиться Всегда около нее много мелочи бегала Алена умела всякого обласкать того покормит, кого позабавит Кому песню споет, сказку скажет Любили ее ребята А матери прозвали Аленушку Ребячья радость И как могли ей Сноравляли Годы, конечно Всякого заденут Малому прибавят У старого из остатков отберут Не пощадят Отцвела и наша Аленушка Присеваться волос стал Черную косу белой ниточки перевили Только глаза Ровно еще больше До краши стали К этой поре Старые хозяева Строгановы Все перемерли На их место сыновья заступили Народу на Часовой умножилось Сибирского хана сын С войском Нежданно-негаданно На Чусовской городок набежал Еле отбились горожане По этому случаю Старики про Василия вспоминали Вот Был бы наш Тимофеевич дома Не то бы было С позаранок бы он разведал Про незваных гостей и гостинцев Бы им припас не столько А предки забыли бы дорогу К нашему городу Дорогой человек по этому делу был Зря его загубили В скорости после этого Слух прошел К Строгановым Поволжские вольные казаки плывут А ведет их атаман Ермак Тимофеевич По всея Волгия На большой славе тот человек Не то, что бухарские и других земель купцы его боятся И царские слуги сторонкой обходят те места, где атаман объявится И в ватага у того атамана на отбор У него, видишь, не было той атаманской повадки, чтобы на свою руку по поболе хапнуть Он и других к тому не допускал Поэтому правило и атагу составил Чуть кто неустойку окажет, того сейчас из ватаги долой Нам, скажет атаман, с такой слабиной людей не надо. Как тебе в ватага поверит, коли ты о себе одном стараешься? Иди на все стороны, да со мной гляди на предки, не встречайся, а то худой разговор выйдет. И крепко то атаманское слово было. Не помилует и того, кто надумает поблажку в таком деле дать, да и отговаривается. Не доглядел я кого пустяка. Это, отвечает атаман, не пустяк. Тому может раздор в артели сделать В первую голову всяк за этим гляди Чтобы у нас все шло на артель В одну казну, в один котел За это будто атаманой прозвали Ермаком Как это слово по-татарски сказывает Котел обозначает на всю артель А Тимофеичем, видно, по отцу увеличает Как обыкновенно у вас ведется И еще сказывали Не любит атаман Ермак Чтоб ватажники себя семьями вязали Сам одиночкой живет И других к тому склоняет Трудная наша дорога Не по такой дороге семейно ходить До да детей ростить Слушает эти разговоры Алена И девица Его слова И Тимофеевича увеличают Не он ли, лебедь мой, Васенька К осени опять слух донесся К Строгановым на Каму приплыл атаман Ермак с войском. По осенней воде пойдут на стругах вверх по Чусовой сибирского хана воевать. Скоро атаман с казаками в Чусовском городке будет».